Милена опаздывает, не сильно, минуты на три, но у меня возникает чувство облегчения, смешанного с тревогой. Первое, потому что я не хочу с ней видеться и тем более говорить. Второе, потому что опасаюсь, что в это утро она проснулась с Орловским в обнимку и сейчас просто не успела прочитать СМС. Равно как и он по той же причине не стал подходить к телефону. «Привет!» – произносит она, чуть хрипловатым голосом, появляясь так внезапно рядом, Со мной, что я не сдерживаюсь и вздрагиваю. Выглядит заспанной, но все такой же ухоженной, что и всегда. Волосы чуть влажные после душа, минимум косметики, из одежды футболка и джинсы. Она одновременно не похожа на обычную Милену, и в то же время это она и есть. Именно такой ее знал Орловский. Когда они ночевали вместе, просыпались в одной постели, она шла в душ, после варить ему кофе. «Привет!» Хмуро отвечает цапля и сходу расставляя акценты в нашем разговоре. «У меня совсем мало времени». Она устраивается напротив, качает головой, когда к нам направляется официант. Выдерживает паузу. Кому-то плевать хотела на мой центнот. Впрочем, так оно и есть. «Мы все успеем», – заверяет она меня. «Вы с Андреем не говорили о проекте за последние пару дней?» Мы с Андреем вообще почти не виделись. Он слишком занят с представителями отряда в Клювокрылых на кухне. Хочется ответить мне, но я, естественно, сдерживаюсь. Не, а что? Да ничего, тогда со мной обсудишь. Есть что обсудить? Что обсудить всегда найдется. Вот такой странный разговор, который вызывает у меня только одно желание подняться и уйти. Эмилена, кажется, это чувствует, быстро добавляя. Мой отец готов вложить в совместный бизнес с матерью Андрея очень большие деньги. Она замолкает. То ли дает мне время переварить информацию, то ли рассчитывает на то, что сказанные слова сами по себе понятны. Но мне ни черта не понятна. Каким образом с этим всем связаны я, Самарловский и проект? И, уточняю я, когда пауза слишком затягивается. Я не совсем верно выразилась. Он готов был вложить, когда я была невестой Андрея. Теперь все начинает проясняться. Только снова возникает резонный вопрос. Что в данном конкретном случае Мелина хочет от меня? Я не совсем понимаю, что к чему. У цапли делается такой вид, будто она вот-вот готова закатить глаза, но ей не позволяет это сделать воспитание. А потом она медленно, будто хочет втолковать что-то неразумному ребенку, поясняет. Теперь у отца нет повода вкладываться в тот бизнес, который не станет семейным, понимаешь? Понимаю. Это хорошо, потому что также ты должна понимать, что именно лишишь Андрея, если он женится на тебе, а не на мне. Он очень амбициозен, очень. Для него сейчас получить приз в этих идиотских законах вкуса – это задача номер один. Ты бы знала, как он меня замучил. Она качает головой с полуулыбкой на лице, как бы говоря, что относится к этому снисходительно. «Я бесконечно учу его готовить блюда высокой кухни!» «Ты что? А что, тебе не говорил? Андрей попросил меня попрактиковаться с ним в готовке. Ты знаешь, я окончила в США школу Le Cordon Bleu. Это очень престижное заведение!» «Мне можно это не объяснять». О такой базе мне остается только мечтать, но сейчас думать об этом не получается, потому что я чувствую себя полным дерьмом. Орловский пошел просить Милену поучить его тому, что он не знал, и мне ни слова не сказал. Но мы же команда, вернее, были ею. Или как он видел наше дальнейшее участие в шоу? Он будет готовить пять блюд высокой кухни, а я, как почетная заморашка, буду стоять в сторонке и все. На что меня хватит, это помочь ему почистить картофель или фасоль? Ах, точно, в блюдах такого уровня вряд ли используют настолько холопские ингредиенты. И все равно я не понимаю, что ты от меня хочешь. Ненавидя себя за то, насколько жалко это звучит, предпринимаю я попытку прорваться сквозь шум, заболонивший мою голову и сделать глоток спасительного кислорода. Сейчас это почти провальная затея, потому что я снова напрочь не понимаю, что именно чувствую. Это все для меня слишком. Слишком остро, слишком внезапно, слишком болезненно. И кажется, нет этому конца и края. Ты должна понимать, что для Андрея это не потолок. Ну, выиграете вы в проекте, а дальше что? Нет, перспективы есть, но это совсем не то же самое что управлять собственной сетью ресторанов, ресторанов высокого уровня. Милена, говори, пожалуйста, прямо. Ты хочешь, чтобы я бросила Андрея? Рид, ты пойми, что будешь тянуть его вниз со мной, у него будет совсем другая жизнь. А ты у него самого об этом спросила? А нужно спрашивать о таких вещах? Ну, все же очевидно. Он сейчас помешан на тебе, но это пройдет. Когда Андрей столкнется с тем, что достиг потолка, и будет чувствовать, что у него могло быть гораздо больше, я тебя прошу, отойди в сторону. Да, ему будет тяжело, да, он побесится, но в итоге будет счастлив. У него будет свое собственное дело, нечье-нибудь, даже не матери или моего отца, свое собственное. А ты станешь победительницей закона вкуса. У тебя тоже будет весьма хороший старт для той которая окончила кулинарный техникум. Наверное, я впервые в жизни чувствую себя настолько ничтожной. Хочется сжаться в комок, чтобы никто меня не видел. В первую очередь, пронзительно голубые и холодные глаза Милены. А ведь она права. И я действительно буду тянуть Андрея вниз. Да, я многое умею, но этого недостаточно для того, чтобы быть Орловскому под стать. И он в итоге меня возненавидит, как только спадет перена страсти, которая, кстати, Не настолько уж его и поглотила, судя по всему. Он просто станет считать меня обузой, а после обвинит во всех грехах и будет прав. По крайней мере, сейчас, когда я сижу напротив Цапля, этот вариант развития событий кажется мне наиболее правдоподобным. Ты предлагаешь мне принять твою игру в поддавки на шоу, а до этого расстаться с Андреем? Что-то в этом роде. Татьяна Алексеевна очень рассчитывает на вложение моего отца. Но он готов вкладываться только в семейный бизнес. Мне даже не нужна пышная свадьба. Сейчас, чтобы не ранить твои чувства, я готова просто расписаться с Орловским. А уже потом, на годовщину, устроим какой-нибудь приличный банкет. О-ля-ля, да у Милены уже заготовлен целый план не только на свою жизнь, но и на жизнь Андрея, а заодно и на мою. Мне не нужна эта победа без Андрея. Я и в шоу-то пошла только ради него. Говорю я совсем не то, что должна быть. Отправить бы сейчас Милену ко всем чертям, чтобы сбить это выражение превосходства с ее лица. Только сомнения в том, что это будет правильно, не дают это сделать. Ну, я бы тебе не советовала отказываться от такого шанса, хотя дело твое. Она общается со мной почти участливо, почти дружески. И если бы я не чувствовала холодный яд, которым пропитано каждое ее слово, даже, наверное, поверила бы в то, что и моя судьба ей не безразлична. «Я не настолько дура. Мне нужно идти. Ты и так меня задержала». Говорю я, поднимаясь из-за столика. И взгляд сапли тут же меняется, превращается в цепкий, даже колючий. А она инстинктивно подается ко мне, напоминая в этот момент хищную птицу. «Так что ты ответишь?» «Ты узнаешь обо всем этом первый. Обещаю. А сейчас прощай». «Это все, на что мне хватает данной ситуации. И я в некотором роде собой горжусь». Выдержала беседу, не сорвалась с места, не сбежала, хотя так хотелось. А то, что внутри сейчас наполовину сумбур, наполовину вакуум, поправимо. По крайней мере, мне хочется думать именно так.